3.10. Email. Email как источник трафика это когда у нас есть определенное количество email-адресов, по которым мы делаем рассылку. Главный вопрос как заполучить эти email-адреса. Самый крутой способ для сбора адресов инфобизнес. Иногда собрать базу emailов можно и другими способами: регистрация в приложениях, на сервисах и тому подобное. Итог остается база данных, которую можно монетизировать. Нередко бывает и так, что в CPA приходит человек из инфобизнеса, где очень много завязано на имейлах. Понятно, что если такой специалист работал в инфобизнесе некоторое время, у него должна была собраться база emailов, которую он будет пытаться монетизировать в других вертикалях. Как собираются email адреса? Обычно это происходит на какой-то готовый оффер путем создания воронки. Сначала нужно чем-то привлечь внимание пользователей, обычно через какой-то полезный материал: чек-лист, гайд, статья, PDF-инструкция. При этом темы могут быть разными: от чек-листа, как выращивать помидоры у себя на подоконнике, до PDF-ки, как заработать 1 миллион долларов за неделю. Человек оставляет email-адрес и получает полезный материал. Таким образом, какое-то количество email-адресов оседает в базе арбитражника, и если тот продолжает работать в одном или нескольких инфобизнес-направлениях, то, конечно, база постепенно прирастает новыми адресами. Есть мнение, что email это устаревший инфоканал, тем более сейчас, когда якобы наступила эпоха мессенджеров. На самом же деле это распространенное заблуждение. Email жив и живее всех живых. Просто посмотрите, Сейчас все так или иначе завязано на почтах. И да, стоит признать, что email-переписка это не основной вид коммуникации между людьми, но это тот вид коммуникации, к которому мы уже исторически привыкли и регулярно мониторим. Наличие интереса у аудитории и регулярное взаимодействие людей с письмами это уже достаточное условие для залива трафика. Логика простая. Если мы знаем, что в каком-то месте есть аудитория, которая проявляет к этому месту внимание, то уже есть смысл показать там рекламу. Плюсы email. База это актив, который всегда у вас. С ней вы можете тестировать разные гипотезы и вертикали. Сначала арбитражник работает на создание базы и для этого тратит деньги, а затем база начинает работать на арбитражника. Даже если взять инфобизнес офер пролить его в ноль или даже в небольшой минус, то всё равно это будет плюсом для веб-мастера, ведь у него останется определенное количество имейлов людей, которым интересна конкретная тематика. Представим, что вы привлекли людей на вебинар по теме "Регистрация бизнеса онлайн". После этого у вас осталась база имейлов, с которыми можно дальше работать. Например, попытаться сконвертить на схожий продукт, попробовать что-то смежное или прогреть аудиторию и протестировать, как им зайдет какой-нибудь товарный офер. Прогрев, как и в вертикали инфобизнеса, это отдельная тема. Например, вам может быть известен интерес этой аудитории или вы можете сформировать гипотезу такого интереса, но вы понимаете, что без нормального прогрева аудитории вам пользователя не сконвертить. Для этого арбитражник готовит серию прогревающих писем по выбранной теме с советами, примерами, кейсами, пользой. Раскачка офферов через e-mail email это не быстрая тема. Однако чем дольше вы работаете, тем больше у вас копится и сегментируется база. Женщины, которые любят учиться, или мужчины, которые хотят открыть свое дело, люди от 25 до 35 лет, которым важен здоровый образ жизни и так далее. Чем больше становится ваша база, тем большим активом вы обладаете, и как результат, тем спокойнее вы себя чувствуете. При появлении нового оффера вам не нужно в моменте закупать трафик. База это и есть трафик, который вы когда-то покупали и постепенно собирали. В данном случае игра в долгую становится плюсом, потому что чаще всего email-адреса людей это долгосрочный контакт с ними. Люди пользуются одними и теми же email'ами годами. Конечно, лучше не использовать свою базу слишком часто и не отправлять каждый день по ней рассылки. Многоразовый трафик. Одну и ту же базу вы можете конвертить на самые разные вертикали и офферы качественная и большая база равно небольшие трудозатраты. Если арбитражник собрал 1,5 миллиона emailов, вычистил весь неактив, то в итоге он получает большую и серьезную базу, на которой можно быстро и просто тестировать и запускать офферы. Подготовить и сделать рассылку полдня, придумать креативы, получить от дизайнера материал и поставить на рассылку быстрый тест самых разных офферов. Email подходит под большинство вертикалей. В источнике email король всех вертикалей инфобизнес. Но помимо него хорошо продвигаются e-commerce, магазины одежды, купоны. Много всего вплоть до серых направлений, типа казино. Можно пробовать лить все, что угодно. Конечно, есть и такие, которые не очень подходят для email-рассылок, но в большинстве случаев можно найти хорошую связку. Нет модерации. Это делает email очень привлекательным источником для суперкреативных ребят и широкого спектра вертикалей. Можно писать что хотите, но все таки соблюдая определенные рамки. Лучше не жестить, так как можно попасть под фильтры, которые пометят ваши письма как спам и направят их в одноименную папку. Минусы email. Главный минус игра в долгую. Аудитория не набирается быстро, а та, что есть, требует прогрева. При этом нет смысла покупать базы. Опыт многочисленных арбитражников показывает, что всегда лучше работает то, что собрано своими руками. Вы знаете всю сегментацию, какая там аудитория и так далее. Покупать стоит лишь тогда, когда это стоит совсем уж небольших денег. Почему же вообще это становится минусом? Всё просто. Арбитражники не любят ждать и хотят деньги сразу. Волнообразный источник. Это вытекает из прошлого минуса. Даже если у вас уже есть база, которую вы собирали и прогревали, То стоит вам сделать рассылку на 2-3 дня, которая даст вам определенный результат, и на этом волна заканчивается. То же самое вам уже не повторить. И более того, аудитории необходимо дать отдохнуть, прежде чем начинать конвертить ее на следующий оффер. Люди устают от постоянных рассылок и прогревов, да и деньги у них не бесконечные. Всегда помните, особенно если вы не пополняете свою базу, что вы работаете всегда по сути с одними и теми же людьми. Скучно. В сфере арбитража это довольно серьезный минус. Affiliate — это драйвовая, веселая и очень динамичная среда. Когда ты поиграешь в CPI через другие источники, разберешься, что здесь и как, оседаешь в определенном направлении, то email будет восприниматься как тихая гавань, в которой практически ничего не происходит. Самое активное время для вас будет дни рассылок. Все остальное время вы будете собирать свою базу. История с email'ами Это где-то около SEOшников, которые тоже в большинстве своем тихие и спокойные ребята, которые собирают семантику и исследуют ключевые слова. Это все вызывает определенный диссонанс, и для CPI делает имейлы скорее источником дополнительной монетизации. Вот для этого и есть супернаправление. Но есть и такие ребята, которые занимаются исключительно этим. Еще немного про email. Для начала работы с email-рассылками обязательно нужны навыки верстки и дизайна. В том случае, когда у вас нет бюджета. Вёрстка писем сильно напоминает верстку сайтов, плюс в том, что сейчас есть много конструкторов с множеством шаблонов. Но всегда лучше, если ваше письмо будет с уникальным дизайном, который отличается от привычных шаблонов. Когда же есть свободный бюджет, то стоит набрать специалистов. Обязательно следите за репутацией. Всегда есть риск попасть в блэклист. Такое происходит, когда человек делает часто и много писем, делает это с одного домена или отправляет откровенную грязь и непристойности. У таких мастеров рассылки домен просто метится, особенно если они работают через сервисы рассылок Mailchimp, UniSender. Такие компании следят за тем, чтобы пользователи их сервисов не рассылали откровенный спам. Чтобы ваши письма не посчитали спамом, обязательно наличие кнопки отписаться от рассылки. Лучше подходить к работе экологично и не рассылать всякий некачественный контент. Если взять дистанцию в год, то можно собрать хорошую базу, найти, как ее можно несколько раз сконвертить. Однако, если у вас нет постоянного доступа к хорошим офферам из сферы инфобизнеса, я не уверен, что можно делать обороты более 50-70к долларов. Чтобы сделать такую, в общем-то, не сильно большую сумму, необходимо очень постараться.